Глава 11. Я смотрел на ликующий экипаж с какой-то странной отрешённостью, будто время замедлилось, а звуки вдруг стали приглушёнными. Напоминало старые ещё 2D-киноленты, где режиссёры любили замедлить действие, да ещё и покрутить кадр вокруг героев в таком режиме. Вот Рутгер Хейс вскочил со своего кресла и бросился обниматься с Агатой Уилсон.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 Понял, в каком был напряжении до этого. Меня трясло, руки дрожали, а голова болела как при жестоком похмелье. Да уж, хорош капитан. Космический волк, блин, на трясущихся лапах. А ведь нужно было ещё заполнить бортовой журнал, но сил совершенно не осталось, и я решил, что эту задачу можно делегировать старпому. Уилсон всё равно не удержится, и увидев, что я схлявил сам заполнить журнал, всё-таки со старпомом мне повезло. Пусть она не такая красавица, как та же Таката, например, но дело своё знает крепко, а это явно важнее хорошей фигуры и милой мордашки. Воспоминания об Алтаирке внезапно натолкнули меня на забытую в полубое проблему с дуголом фрейзером. А проблема была, и причём серьёзная. С одной стороны, можно всё сделать просто: дать делу официальный ход и отправить фрейзера под трибунал. Но вот как это скажется на моральном духе экипажа, я не знал.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 Ничего не мешает мне встать к Кате сообщить об инциденте на первом же допросе в ИСКО, и тогда я уже получу целую кучу ненужных проблем. Да уж, Фрейзер, будь ты неладен. Что же с тобой делать? За этими невесёлыми размышлениями я сам не заметил, как пролетело время, и вызов Старпома, требовательно замегавший на основном мониторе каюты, оказался для меня неожиданностью. Я встал с кровати, одёрнул форму и включил изображение. На экране ожидаемо появилась веснушчатое лицо Агаты Уилсон. Сэр, вы просили предоставить доклад по состоянию корабля. Слушаю, стар-командор, перебил её я. По существу. Повреждение корабля оцениваю как средней тяжести. Правый двигатель нефункционален. Ремонт вне дока невозможен. Левый двигатель в полном порядке. Повреждение внешнего защитного корпуса 12%, локализовано по левому борту. Броникорпус не повреждён. Внутренние повреждения минимальны.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 «Спасибо, Старкомандер! Свяжитесь с Гефестом и паркуйте корабль в док для текущего ремонта. И распорядитесь доставить ко мне...» Тут я осёкся. Вообще-то я собирался вызвать к себе мистокату для беседы, но вовремя сообразил, что Уилсон с её маниакальной любовью к соблюдению устава лучше об этой беседе не знать. «Сигару, мэм! Вы, надеюсь, не забыли о моей просьбе?» Я закончил немного не в попад, но, похоже, она не обратила на это внимания.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 Она неловко вскочила с кровати, следуя вбитой намертво во всех флотских привычке, вытянулась по стойке смирно. Заключённая стар-командор Нёки Таката, личный номер, начала было стандартную форму доклада Альтаирка, но я прервал её жестом, указав, что нужно сесть. Я помню ваше имя, стар-командор. Давайте без лишнего официоза. Я к вам по делу, это не допрос. Разрешите? Я кивнул головой на стоявший у меня тюрного столика табурет.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 Но, видимо, надежда всё ещё теплилась в её душе. Старкомандор хотела верить, что война для неё не закончена, и её спасут из вражеского плена. Глубоко вздохнув, она посмотрела прямо на меня, явно ожидая моего рассказа. В глазах её отражалась какая-то невероятная смесь любопытства и злости. Я, впрочем, не торопился. Осторожно подняв с пола упавший планшет, я посмотрел на рисунок. Да, у девушки явно талант.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 Недовольно буркнула Та, принимая планшет механической рукой. Только сейчас я заметил, что её протез не отключён. Хотя, что удивительного? Она же у себя в камере. Вот если бы её вывели на запрос по протоколу, тогда следовало бы отключить все импланты. Ну, впрочем, это не моё дело, как можно мягче постарался сказать я, хотя неожиданно для себя заметил, что на самом деле соврал, и её ответ меня совершенно не удовлетворил.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 Интересно, каким образом генетикам удалось отловить такую редкую мутацию, да ещё и закрепить её в генах так, чтобы ребёнок точно рождался именно с нужной формой век. Это ж стоит как дюз от космолёта. Если её родители могли себе позволить подобное, то зачем отдавать её во флот, а не, скажем, в институт художественных искусств или как там такие заведения на Алтаире называются? Цель вашего визита, капитан? Деловой тон так отвернул мои убежавшие вдаль мысли обратно к реальности.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 Сведения, полученные от Таката, повергли меня в шок. Два фрегата, два авианосца, полтора десятка эсминцев и вдвое больше корветов. И это только половина флота вторжения. Слишком много. Алтаир при всём его бурном развитии в последние годы никак нельзя было считать выдающейся военной державой, и вдруг полноценная боевая операция да ещё и такими представительными силами. Сколько всего авианосцев у Алтаира? 6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 В самом двигательном отсеке было ещё хуже. Кислород, понятное дело, откачали во избежание пожара, так что пришлось надевать специальную маску. Техники в лёгких скафандрах суетились вокруг огромного места, мирозобранного кожуха двигателя. Повсюду что-то искрило, сверкало и неприятно гудело. Я поискал глазами Бьёрна. Начальник инженерной службы копался в совершенно невероятном переплетении проводов под одной из распахнутых крышек.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 Я не знаю, что там в итоге оказалось, может, лопасть бракованная, может, при сборке какой просчёт, сейчас уже не узнаем. Вон, он махнул рукой за спину. Половина двигателя в космосе летает. Но что-то было, и я не нашёл. И чуть нас всех не погубил. Командор, я сел на ящик рядом. Если бы действовали по инструкции, то вам не о чём переживать. Никто не требует, чтобы вы делали невозможное. Если это был заводской брак, то вряд ли вы способны были найти то, что пропустила флотская приёмка. Да знаю я эту приёмку, отмахнулся Бьорн. За те бабки, что там крутятся, в это уж поверьте, могут не заметить вещи и посерьёзней. Вот на Лондоне башню номер 1 заклинивало при попытке её поворота на правый борт, и это тяжёлый фрегат. Уменьшенная огневая мощь в правой полусфере и потенциальная гибель нескольких сотен экипажа из-за одного корыстного чиновника где-то на далёкой земле.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 Мы сейчас пробуем закольцевать оставшиеся элементы, чтобы убрать диспропорцию тяги. Давайте чуть попроще, перебил его я. Какой результат ожидать? В общем, я планирую выжать из левого двигателя 65% от изначальной мощности и до 20 минут работы в режиме форсажа на 100-110% тяги, сэр. Ну, вот и отлично, командир. Больше не отвлекаю. Не забудьте про рапорт. Отдельно укажите про диагностику и приложите протокол отчёта. Есть, сэр. Не скрывая удовлетворения, ответил он и неуклюже встав с ящика, вернулся к работе. Я же направился в кают-компанию. Мне определённо нужен был кофе, а может и коньяк. Интересно, а на Гефесте есть бар? Глава 13. В бар я, конечно, не попал. Всего через 2 часа после того, как с Дартера на Гефест перевезли всех пленных, в систему прибыла эскадра ВКС в составе двух фрегатов Бостон и Дюнкерк, авианосца Несокрушимый, а также пяти эсминцев и шести корветов. Серьёзные силы, которых, впрочем, всё равно будет катастрофически мало в случае, если подтвердится информация о атаке. Командовал эскадрой контр-адмирал Генри Прайд.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 Присаживайтесь. Кофе, чай? Нет, сэр, спасибо. Я хочу удивился, но виду не подал. Это возря. Ой, зря. Мой дьютант варит прекрасный натуральный кофе. Представляете, из Найроби с Стемваканга везут. Сама система нищая, но кофе выращивают просто отменный. Не стесняйтесь, до совещания ещё почти полчаса. Контр-адмирал указал мне на стул, справа от себя и жестом показал вахтинному офицеру, будто официанту в кафе, что принести нужно два кофе. А теперь к делу, мистер Хромов. Сказал Прайд, вы водянов всплывшую посредине стола панель мой рапорт. Я очень впечатлён вашими действиями. Это было потрясающе. Хочу лично поблагодарить за то, что вместо минного поля и торпедной атаки мою эскадру встретили вы.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 Давай-ка, наверное, тащить этого старпома сюда, на Бостон. Пусть с ней в СКО поработает. У меня при штабе как раз целых троих офицеров бездельничит. Думаю, они быстро достанут всю нужную нам информацию. Не знаю, почему, но это в целом логичное предложение контр-адмирала вызвало у меня внутренний протест. Не сказать, что я хорошо знал Такату, скорее наоборот.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 Относительно допроса в СКО, я думаю, что это будет ошибкой. Мне кажется, это сведёт на нет весь достигнутый прогресс, и она просто замолчит. Я немного знаю о Балтаире, но и то наслышан об их фанатичной упёртости. Я лучше сам попробую получить оставшиеся данные как можно быстрее. Хорошо, капитан, неожиданно легко согласился Прайд, тем более что времени у нас мало. Генштаб требует от меня вышвырнуть чужаков из системы Дайнекс. Каждый день блокады системы обходится экономике в миллионы федерар, и у меня чёткие инструкции двигаться прямиком к Дайнекс-4. Через сутки в систему прибудут ещё две эскадры во главе с вице-адмиралом Хофманом. К этому времени я должен провести разведку и захватить плацдарм для основных сил флота. То, что у врага может оказаться полуновесный ударный флот с фрегатами и авианосцами, никто в штабе ясное дело не ожидает. Но не выполнить прямой приказ я не могу. Так что мы в ближайшее время выдвигаемся к Дайнекс-4, и я очень надеюсь, что ваша пленница преувеличила силу альтаирцев, иначе тут будет жарковато. Контр-адмирал отхлебнул кофе и продолжил: "А вам, капитаны, я могу только пожелать счастливого пути и ещё раз поблагодарить за подарок в виде чистой точки перехода. Вас ждут в системе Амольгаут.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 Вам сейчас каждый излучатель на вес Геля-3. Мы можем занять место в охранении авианосца, высвободив более скоростной истребинец для боевых задач. Контр-адмирал пристально посмотрел на меня. У него были тёмно-синие, глубоко посаженные глаза и тот самый довольно редкий взгляд, по которому вообще невозможно понять настроение человека: расстроен он, злится или наоборот рад это слышать.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 Капитанам кораблей первой эскадры, прибыть в зал оперативных совещаний. Глава 14. То есть как это мы остаёмся, сэр? Голос Рутгера Хейза, обычно тихий, даже хриплый, сейчас был на удивление звонким. Мы же только из боя. Корабль повреждён, боезапас израсходован, команда устала. Мы не можем снова в бой. Начальник оружейной секции выглядел растерянным и обиженным, что ли. Я, честно признаться, его в первый раз таким видел. Обычно он был спокоен, как айсберг. Командор Хейс, ну не сгущайте краски, осадил его я. Все присутствующие, тут я повёл рукой сидящих в кают-компании офицеров: Уилсон, Джонсона, Бёрна и Корсакова, прекрасно осведомлены о состоянии наших дел, но я принял решение, что Дарт остаётся.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 Разрешите вопрос, сер. Поднял руку шеф-навигатор Джонсон. Увидев, как я кивнул, он продолжил. А что насчёт маршрута движения? Уже есть понимание, куда идёт эскадра? Да, командир, есть. Наша цель Dynex 4. Контр-адмирал Прайд, точнее даже не он, а генштаб ВКС полагают, что захват этой станции позволит создать там хороший плацдарм для развития наступления по всей системе. Её расположение позволяет атаковать любую из оставшихся станций и открывает широкие возможности для манёвра. Ну да, причём очевидно это не только нашему штабу, но и Альтаирскому, недовольно пробурчал Хейс. Да, план несколько прямолинеен, согласился я. Но контр-адмирал чётко дал понять, что это прямой приказ, и его надо выполнить любой ценой. Так что обсуждения закрыли, и каждый занимается своим делом. Мистер Хейс, проследите, чтобы все орудийные системы были работоспособны. Мисс Уилсон, на вас всё, что касается пополнения боезапаса и расходных материалов. Мистер Бьорн, заканчивайте с двигателем и постарайтесь успеть отремонтировать повреждения корпуса, хотя бы частично заменить внешние панели. Закончив раздавать приказы, я направился на нижнюю палубу. Нужно было выполнить данное контр-адмиралу обещание и получить сведения о полном составе флота вторжения.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 А вы зачастили, капитан, слегка удивлённо сказала Таката, когда я вошёл. Не то чтобы мне не нравилось, но столько визитов и бесед наедине, не боитесь, что пойдут слухи? Не юрничайте, мисс Таката. У меня нет времени на эти игры. Я старался говорить спокойно, но раздражение скрыть всё же не удалось. Я по делу. Свою часть сделки я выполнил. Все пленные переведены на Гефест. Относительно вас я добился разрешения оставаться на Дартере.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 Жест получился неоднозначный, но никакого эротического подтекста явно не содержал, и я не стал отдёргивать руку. Кожа у неё была нежная и тёплая, но вот ближе к скуле явно почувствовался хирургический пластик. Видимо, там тоже был протез. Я аккуратно высвободил руку, с сожалеем мистоката. Но Альтаирка будто не слыша меня, продолжила. Ни родители, ни брат не выжили.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 Я ещё могу поверить, что они притащили сюда 5 из 8 своих авианосцев, но ну, но ну пускай тут ещё и 4 фрегата, но линкор, да ещё и новый. Пфф, Агата фыркнула, что должно было по её мнению показать всю абсурдность такой идеи. Мисс Уилсон, я развёл руки, показывая, что удивлён не меньше неё. Я всего лишь сообщаю ту информацию, что получил.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 Я в очередной, уже, наверное, в десятый раз перелистывал на тачпаде список алтайрских кораблей. Он, конечно, удручал. Кроме упомянутого линкора, там были ещё фрегаты Асахи, Котори, Юбари, Якума, авианосцы Тайхо, Унрю, Касаги, Мидзуха, Шинана, а также длиннющий список эсминцев и корветов со столь же непроизносимыми названиями. Но ну, как можно назвать боевой корабль Киосима чистый иней? Ладно, я ещё со своими пусть и дальними славянскими корнями могу это выговорить, но на общем английском это вообще ужас. Или вот Тикудзуки, месяц хризантем. Интересно, чем они там руководствуются, выбирая названия? Наверняка ведь есть какая-то система.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 Но, ну, например, астероидом или скоплением каких-то обломков, а потом они Тут Старпом сделала паузу. Видимо, для дальнейших действий объяснения у неё не было. Как-то скрытно подошли к Дайнекс-3 и атаковали флот на рейде, после чего выслали Сминцы блокировать базовые точки перехода. Старпом пожала плечами, показывая, что более внятной концепции у неё нет, и как бы спрашивая: "А что же, собственно, я сам думаю по данному вопросу?"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 Мне выделяют абсолютно превосходящие силы, достаточные, чтобы трижды разбить охраняющую систему Флот. Что бы я сделал? Тут уже я задумчиво потёр подбородок и продолжил собственный монолог. Идея с новой точкой перехода мне нравится. Расчитать её сложно, но вполне возможно. Более того, можно воспользоваться пиратской. Они же как-то входят и выходят из системы. Наверняка у пиратов есть одна или несколько проверенных точек перехода.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 Надо было бы, например, заранее внести в межпланетный реестр кораблей сведения о том, что параметры какого-нибудь тягача NJR 146458 идентичны сигнатуре с Минсаки Кудзуки. Вот тогда компьютер пропустил бы это, приняв за чистую монету. Но подделать таким образом реестр невозможно.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 Надо отдать должное Агати, она мгновенно переключилась на новую задачу и даже не прибегая к записям в тачпаде, тут же начала отчёт. Внешнюю защиту корпуса удалось восстановить на 100%. Повреждения бронекорпуса лишь частичны, но они в целом не представляют серьёзной проблемы. Правый двигатель отключён и уже даже частично демонтирован. Повреждённые орудия ПКО заменены, боезапас пополнён, топливные элементы загружены. Вода, продукты и прочее укомплектовано по штату. Из серьёзных проблем только функционал башни F2. Охладитель там поменяли, но оказался повреждён поворотный механизм. В общем, лучше особо не крутить, я её в бою. По остальном всё работает. Спасибо, старкомандур. А сейчас сидите и отдохните. Нам предстоит непростой поход в ближайшие пару дней.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 Вопреки обычной практике, задачу моему кораблю ставил не командир дивизиона Исминцев, а непосредственно капитан несокрушимого флот-командор Андрэ Дюрант. Это было, может и не совсем верно с точки зрения устава, все лёгкие силы из кадры должны были действовать в составе своих подразделений, но в данном случае такое решение Прайда было логичным. Дартра очевидно не сможет полноценно выполнять все задачи Исминцев.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 Закончив с рутиной, я открыл план полёта и очень удивился, обнаружив, что маршрут из Кадры проложен не к Дайнекс-4, а сильно в сторону. Создавалось впечатление, что контр-адмирал Прайт намеревался идти не прямиком к четвёртой планете, как было заявлено, а обойти её по широкой дуге и направиться к Дайнекс-3. Мистер Джонсон, окликнул я шеф-навигатора. Это новый маршрут? Так точно, сэр, отозвался он.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 Он чуть ли не открыто улыбался, сообщая эту новость. Новый план полёта вы всё уже получили. Как только появится информация о месте нашей эскадры в составе флота, я доведу её отдельно. На этом всё. Вопросы, если есть, направляйте в письменном виде. Конец связи. ЦАР, на сканерах множественные дружественные цели. Дистанция 1,5 млн км. Рапортовал офицер связи лейтенант Корсаков. Выводите на основной экран лейтенант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 Офицеры обменивались восхищёнными репликами, в основном насчёт того, как сильны и быстро теперь навешают алтайцам. Я же изучал список прибывших кораблей. Что ж, он и правда впечатлял. 3 авианосца, 6 фрегатов, два десятка эсминцев и столько же корветов. Ну и, естественно, линкор. Машина смерти, способная в одиночку расправиться с половиной такого флота.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 В таких ситуациях, как правило, хватало прибытия всего одного Ленкора, это сразу приводило в чувство бунтовщиков. Нет, конечно, бывали и сложные случаи, как, например, с Новым Авалоном, важнейшим промышленным и финансовым центром. Война, в результате которой он был присоединён к Федерации, оказалась сложной и кровавой, а сепаратистские настроения остаются сильны там до сих пор, хотя прошло уже много лет, и ещё неизвестно, чем бы та война закончилась. Если бы к федерации не присоединились добровольно Гарбургская республика и Первоуральск, против объединённой мощи этих систем Новая Валоноу стоять не смог. "Цер, время прибытия в точку сбора 12 часов". Голос старпома оторвал меня от пространных размышлений. "Какие будут указания?" "Все вахты по походному расписанию. Канонирам и обрдажной группе отдых вне очереди. Принимайте мостик Мисс Уилсон. Я буду у себя."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 Ребят, старались. Это вам благодарность за то, что вовремя вернули нас. Ещё бы минута и всё. В общем, спасибо, сэр. Я был тронут, и хотя подарки от десантников командиру были явно за пределами устава, решил всё ж не перегибать палку. Передайте личному составу, что мне очень понравился их подарок. Я вижу, что это от души, и в качестве исключения из правил его приму, но больше так не делайте. Договорились? Так точно, сэр.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 А то я, к стыду своему, признаюсь, после развода и не ездил туда. Сержант, понимающе улыбнулся, в усы. Да как я как раз только месяц как оттуда в отпуске был. Детишек навещал. Нового? Он поморщил лоб. Да как обычно всё. Новоград всё расширяется, хоть и говорят, что не резиновая, а уже 47 млн там живёт. Всё самое лучшее туда идёт по первой. Ну, нам в провинции, правда, грех жаловаться. Денег хватает, жильё недорогое, всё вроде хорошо. Промышленники, как обычно, требуют от Думы, чтобы пошлины подняли на фанерскую технику. Аграрный консорциум хочет, чтобы экспортные квоты отменили. Грозятся весь рынок продовольствия Федерации завоевать. В общем, возня обычная. А так, тишь да гладь. Ну вот, кстати, Ленкор новый заложили. Сергей Королёв. Мощная штука, говорят, самый мощный в Федерации.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 На ваш входящий от такого-то, такой-то номер направляется отчёт номер, номер скрыт, агента номер скрыт, дата скрыта, для служебного пользования, приложение и так далее. В общем, обычная бюрократия. А вот и сам отчёт. Читать сложно, то тут, то там в документе целые куски текста заменяла надпись информация изъята в целях безопасности. Часть имён и дат тоже была заменена бессмысленным набором символов.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 И непонятно. А непонятное мне не нравилось. Глава восемнадцатая В учебниках часто пишут, что сражение за Дайнекс началось с неожиданного налета альтаирских истребителей на передовой отряд 5-го флота. Это, конечно, полная чушь, уж можете мне поверить. Да, встретить альтаирский флот уже на половине пути к Дайнекс-4 адмирал Хоффер явно не ожидал.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 Нет стероидов, ни, ни полевых облаков, ни скоплений космического мусора, просто тысячи километров пустоты. Ну, оно и понятно. Это всё-таки участок магистрального маршрута через систему Дайнекс, и ожидать здесь объекты, препятствующие навигации, не стоило. Кстати о том, что раньше это была довольно оживлённая трасса, сейчас напоминали лишь пара круизных лайнеров, пытающихся поскорее ретироваться из системы во внутренние миры Федерации и держащих курс на Дайнекс-7. В общем-то, изначально именно их и приняли за альтаирский флот, но сканирование показало, что это Нью-Авалонские пассажирские лайнеры «Королева Анна» и «Звезда Альбиона». Оба значились в реестре за компанией «Стар Инш Туристик» и, судя по количеству пассажиров на борту, шли они именно как круизные, с половинной загрузкой.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 А вот нам предстояла серьёзная битва. Первая эскадра, в которую теперь входил мой корабль, прикрывала левый фланг и была оттянута немного назад. Аналогичным образом располагалась и вторая эскадра контр-адмирала Артеги. Центр же во главе третьей эскадры значительно выдвинулся вперёд, явно полагаясь на мощь линкора. Такое построение было стандартно атакующей формацией флота и считалось оптимальным для большинства ситуаций.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 А корабли хранения, находясь на достаточном удалении, должны были спокойно пресечь любые попытки атаковать линкор бомбардировщиками или лёгкими силами корветов и эсминцев. В общем, всё по классике. Предсичас отсылай студентам на занятие по тактике эскадринного боя. Правда, в нашем случае от правильности выбора зависело не от ценков в таблице, а десятки тысяч жизней.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 Первыми действительно ударили алтайские штурмовики Т-67 Араши. 80 этих машин тремя волнами под прикрытием двух десятков истребителей ТР-9 Хайбуса обрушились на сильно выдвинувшийся вперёд отряд из шести сминцев 3-й эскадры. Тяжёлые и хорошо бронированные штурмовики без особого труда преодолели ПКО и сминцев и засыпали их с близкой дистанции целым роем неуправляемых ракет. Несмотря на небольшую мощность каждой из ракет, Они достаточно успешно справились с задачей уничтожения зенитных орудий в внешней защитной обшивки корпусов осминцев. Потеряв всего одну машину, штурмовики отступили как раз перед тем, как к месту сражения подоспели истребители со авианосцев Ньютомимы и Ньюизвимы. Четыре эскадрильи Фурии, а это 48 машин, быстро отогнали истребительное прикрытие Альтаирцев, но преследовать их не стали, став на барраж вокруг осминцев.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 Хаябусы Альтаирцев оказались на удивление сильным противником. О, безусловно, качественные, но уже немного устаревшие СФ-15 Фурия уступали Альтаирцам как в манёвренности, так и в броне и вооружии. Всё это приводило к большим потерям в прямых столкновениях. А с учётом того, что истребители Федерации в первую очередь должны были атаковать штурмовики и торпедоносцы, вездесущие Хаябусы периодически устраивали форменный погром нашим истребителям.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 Только в случае звездолёта это не хаотичное движение затуманенного алкоголем мозга, а точно выверенные манёвры, за которые отвечает вся мощь вычислительных систем и скина корабля. Считается, что предугадать это микроманиврирование невозможно, а соревнование прицельных комплексов и оборонительных манёвров и выводит тот самый показатель КО коэффициент эффективного огня, за повышение которого бьются все командиры во всех флотах.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 Из-за отсутствия систем самонаведения торпед довольно просто увернуться. Так что стрельба, например, из РСАТрона с расстояния 60 км уже даёт время полёта снаряда около 10 секунд при скорости снаряда 6250 м/с, а с тысячи километров целых 2 1/2 минуты, что по меркам космического боя практически бесконечность.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 Ленкор продолжал стрелять, и постепенно лучи лазеров прорезали вакуум всё ближе и ближе к вражеским кораблям. На первом добился попадания не Ленкор, а по иронии судьбы фрегат с названием Токио. Удачный залп спаренного 250 МВт на орудие прожёг основательную дыру в носовой части Альтаирского эсминца и практически сразу после этого тот отстрелил две разольные завесы и начал отходить, прячась за ними, нарушая при этом строй.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 Всё пока шло практически точно, как предсказывал Искен, с поправкой, может, на чуть больше и потери нашего флота. Над Алтаирцами навис призрак разгрома. Линкор рвался к авианосцам как медведь сквозь стаю собак, периодически грызая их убийственными залпами 680 МВт нахорудий и пуская сотни ракет. Один из алтаирских корветов, неосторожно подставившись под такой выстрел, буквально разлетелся на части, не успев даже отстрелить спасательные капсулы.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 Но не мней их судить. Сэр, вам стоит на это посмотреть, как-то очень тревожно сказала вдруг Уилсон. Тут же на моём экране появилась тактическая карта боя. Там было всё как и раньше. Третья из кадра громит альтаирцев, первая и вторая со своих флангов тоже уже скоро должны вступить в бой и завершить разгром. В самом центре буквально мешанина тактических символов, а строка сообщений мигает, выводя всё новые и новые данные. Похоже, самое время открывать шампанское и строчить победные реляции. На что посмотреть? Конкретизируйте, стар-командор, не скрывая раздражения, ответил я. Квадрат I F14, -8 единиц от плоскости эклиптики, отрапортировал старпом. На моём экране появилось увеличенное изображение названного квадрата. Я перевёл на него взгляд и не смог сдержать эмоций. Твою ж мать! Глава 19. Одна из самых важных задач капитана корабля в эскадрированном бою анализ сложившейся тактической ситуации, а он в свою очередь невозможен без разбора тактической карты. Читать её несложно, но вот понимать, как развиваются события и принимать адекватные им решения это уже один из аспектов искусства войны. Значение имеет буквально всё: место дислокации своих и вражеских сил, скорости, курсы,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 Ну как, безоружная посудина, пусть и размером с небольшой линкор, может пригодиться в бою. На ней даже протаранить никого не получится. Её расстреляют задолго до того, как такой брендер приблизится к любому из фемпилов боевого флота. В общем-то, как раз за этим и сменит пинчер и разворачивается в их сторону. Скорее всего, для лайнеров всё закончится несколькими ракетами в двигатели и долгим дрейфом на маневровых. Я вывел на экран справку по обоим лайнерам. Королева Анна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 Оружейной секции провести проверку вооружения. Противоабордажной группе занять места по боевому расписанию. Услышав короткие get... подтверждения своих приказов, get... я встал с кресла и подошёл к пульту Уилсон. Агата, а что вы думаете насчёт всего этого? Я старался говорить тихо, хотя в этом не было необходимости. На мостике было достаточно шумно. Отдавали приказы и получали сводки операторы за пультами.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 Они как раз вернулись на авианосцы для пополнения боезапаса после штурмовки и стартовать уже не смогли из-за повреждений ангаров и пожаров по всему кораблю. Несильно лучше обстояли дела и на третьем авианосце, неуязвимом. Неожиданно для себя он оказался вместо глубокого тыла в самой гуще схватки и неудачно поймал несколько торпед с прорвавшихся Алтайрских исминцев. Вдобавок он был атакован авиакрылом одного из новых линкоров. Да, это всего 18 машин. но в отсутствие истребителей прикрытия и они нанесли серьёзный урон стартовым ангарам авианосца. На фоне всего этого первая эскадра Прайда сохраняла относительный порядок и методично продавливала свой фланг. Несмотря на позицию в самом её хвосте, Дартеру явно предстояло вступить в бой. «Сэр, поступил новый полётный план, рассылка с Бостона», – доложил офицер связи, – «вывожу на основной экран». Я некоторое время смотрел на открывшийся план полёта с кучей разноцветных стрелок, обозначавших корабли нашей эскадры, и не мог поверить своим глазам. Первая эскадри приписывалось совершить поворот всем вдруг на левый борт и уходить из боя в сторону Дайнекс-5, в глубину звёздной системы. Мысли пошли в галоп. Что это такое? Неужели предательство? Почему про это уводит эскадру?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 Похоже, контр-адмирал Прайд первым увидел предпосылки того, что стало вскоре очевидно всем. Пятый ударный флот Федерации был разгромлен. Всё началось с гибели линкора Уильям Шарп добрался -таки до кыдальтаирских линкоров и вступил с ними в бой, но вот результат этого манёвра оказался I'm плачевным. Да, несколько удачных залпов из 680 МВт на хорде главного калибра довольно серьёзно повредили один из алтайрских линкоров.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 К обоим каналам посыпались запросы на экстренную посадку, но все они были очень далеко, и чтобы принять наших пилотов, несокрушимому следовало замедлить ход и дождаться их, поставив под угрозу последний исправный авианосец Федерации в этой звёздной системе. Тем не менее, пилоты не теряли надежды, и крупная группа спейсеров следовала за авианосцем, как стайка цепляет за наседкой, надеясь, что всё-таки капитан сбавит ход и примет их на борт.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 У пилотов не было никаких. Цар, нас преследуют, напряжённым голосом доложила стар-командир Уилсон. Четыре корвета и два эсминца. Курс 104, плюс 6 от плоскости эклиптики. При сохранении текущих показателей разгона будут в зоне поражения через 46 минут. Это плохо, подумал я. Если догонят и выносят, то вынудят его развернуться к ним носом, чтобы уберечь двигатель от попаданий.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 Боль скрепит, царапает, визжит, как зацикленная фреза. Раскалённым сверлом пробивает мозг. Воздух. Срочно нужно вдохнуть. Почему я не могу открыть глаза? Стоп. Да что ж так больно-то? Глаза открыты. Значит, просто темно. Так мало воздуха. Дышать. Где я? Способность связно мыслить возвращалась неохотно. Вначалу жуткая боль в затылке заглушала все остальные чувства. Потом я понял, что лежу на груди, а спину придавило чем-то тяжёлым. Тут и правда темно. Где я? Что произошло? В голове только мерзкий виск и звенящая пустота. Я попытался подняться. Что-то надо мной заскрипело, натужно и очень тревожно. С затылка соскользнуло в сторону и гулко ударилось об пол какая-то балка. Боль резко усилилась, будто висок гвоздем изнутри царапнули. Судя по всему, что-то придавило еще и спину с ногами. Пару секунд я боролся с приступом паники. А вдруг ноги отрубило? Да нет. Пальцы вроде шевелятся. Просто прижало к полу. На ощупь какие-то металлические обломки в перемешку с кусками текстопласта. Похоже, переборка обрушилась и придавила меня. Точно, переборка. Я на корабле. Да, Артер. Ну слава богу. Снова боль. Ладно, ладно, я понял. Потом. Всё потом. Я старался шевелиться аккуратно, мало ли чего там ещё сверху упадёт. Вроде обошлось, и я смог выбраться из-под груды обломков. Ну или что это там было, в темноте не разобрать. Тишина и темнота. Очень странно. Если есть гравитация, значит Реактор работает. Тогда почему так темно? И что вообще происходит? Я начал ощупывать пол. Гладкий, ровные квадраты. Небольшая влажность в стыках. Так, дальше стена. Такая же гладкая поверхность с ровными квадратами мелких плит. Точно, это душевая. Да, вот и полт на стене не работает. Ну да бог с ним. Значит, Выход за спиной, а обломки — это рухнувший потолок. Я на ощупь нашел дверь. Как и все двери на корабле, она открывалась, уезжая в нишу в стене. Похоже, не работает. Я дернул за ручку пару раз, затылок тут же ответил резкой болью, но двери не думало поддаваться. Где-то рядом должен быть рычаг аварийной разблокировки. Я пощупал стену слева от двери. Естественно, аварийный лючок был на месте». Отработанным сотнями тренировок движением я открыл створку, нащупал П-образную рукоятку и резко дернул ее вниз. Послышалось шипение аварийных пневмоприводов, и дверь неторопливо ушла в сторону. Там тоже была темнота. Я достал из отсека обязательный аварийный фонарик, ведь они существуют именно для случаев обесточивания управляющих контуров или вообще всего корабля. Фонарь небольшой, с ладонь размером, Зато с кучей разных режимов, от направленного луча до рассеянного кругового света. Я включил самый слабый режим. Точно, это душевая. Вот и надпись на стене: F4. Нижняя палуба, четвёртый отсек. Значит, раздевалка инженерной секции. Я-то что здесь делаю? Осмотрелся. Кругом разгром, на стенах ожоги, явно от выстрелов. Множество выстрелов. Луч фонаря высветил труп на полу раздевалки. Похожий из наших десантников. Скафандр цел, но забрало шлема разбито. Внутри жуткое обожжённое месиво вместо лица. Меня неожиданно стошнило. Вот и раз при пятикратной перегрузке не тошнито, тут вдруг резко накатили воспоминания, будто на визоре замелькали кадры фильма в ускоренном режиме. Я на мостике. Корабль трясет. Кругом все искрит и отваливается. Кто-то из дежурной команды тушит пожар ручным огнетушителем. Вот десантники Иванова уводят всю дежурную смену к эвакуационным капсулам. Другие прикрывают отход последних членов экипажа. Я, кажется, остался на мостике. Или нет? Похоже, сержант все же убедил меня покинуть корабль. Я уже бегу за десантником. На затылке его шлема белая надпись «Фишер». Кругом стрельба. Вопли. «Стоять! Югами! На пол! Быстро!» Мы, похоже, не смогли прорваться к спасательным капсулам. Десантник запихивает меня в душевую и блокирует дверь. Звуки выстрелов и взрывы гранат. Видимо, из-за них рухнули переборки и комнату завалило. Скорее всего, преследователи решили, что я погиб в той комнате или у них просто не было времени вскрывать заклинившую дверь. Я перевернул убитого десантника. В холодном свете фонаря буквы на шлеме слегка отсвечивали. Я знал, что там увижу, но почему-то надеялся всё же Фишер. Я похлопал безжизненное тело по бронированному плечу. Спасибо тебе, дружище. Спасибо. Голова всё ещё раскалывалась. Я коснулся рукой затылка и тут же взвыл от нестерпимой боли. На руке была кровь. Надо идти в медицинский отсек, там должен быть автодок или хотя бы обезболивающее. Я с сомнением глянул на винтовку в руке убитого десантника. Здоровая. Такую без скафандра не потаскаешь, тем более в моём нынешнем состоянии. А вот пистолет вполне. Я поискал на бедре бронированного скафандра встроенную кобуру и не без труда вытащил массивный лазерный пистолет. Тяжеловат, конечно, но хоть что-то. Батарея на максимуме, газ тоже. Понятное дело, что вряд ли я сейчас попаду в мишень размером меньше стены, но сам факт наличия оружия придаёт спокойствие. Надо идти. Мне досег одной палубой выше. Тут недалеко. Я вышел в коридор. Двери всех кают оказались открыты. Всё верно, если объявлена эвакуация, а я её сам объявил, если память не врёт. А двери всех помещений корабля автоматически открываются. Спасибо Фишеру. Спасая меня, он не только запер дверь, но и разбил управляющую панель. Я вспомнил, что вместе с Фишером спасать меня с мостика пришел и сам сержант Иванов с еще двумя бойцами. Похоже, в полусхватке с альтаирскими абордажниками они отстали. Интересно, Иванов смог спастись? А все остальные? Уилсон, Хейс, Джонсон? В голове нарастал туман. какие-то обрывки воспоминаний смешивались в непонятный калейдоскоп, под которого перед глазами расплывались круги и становилось сложно идти. Потом. Потом займусь самокопанием. Сейчас нужно добраться до медиотсека. Интересно, а почему кислород ещё есть, если отключилось всё питание, то вентиляция тоже должна перестать работать. Но дышать, кстати, трудно, и становится всё труднее. В полной темноте, освещая себе дорогу узким лучом фонаря, я кое-как добрался до аварийной лестницы, ведущей на следующую палубу. Там повреждений было побольше. Основной коридор в нескольких местах был основательно перегорожен обломками, а стены и потолок несли на себе следы жестокого боя. Было много крови, но почему-то никаких трупов. Я с трудом пробирался по коридору. Кроме затылка начало болеть ещё и колено, причём всё сильнее с каждым шагом. Медотек должен быть за этим поворотом. Свернув за угол, я на секунду опешил. Из открытой двери Медотека бил свет. В абсолютной темноте коридора это выглядело совершенно сюрреалистично. Я мигом потушил свой фонарь и направился туда. Как такое может быть? Я уже свыкся с мыслью, что остался один на брошенном обесточенном после абордажа корабле. Неужели кто-то из экипажа уцелел? И почему тогда не эвакуировался? Сейчас узнаем. Я заглянул внутрь. Первым, что я увидел, была обнажённая женская спина, весьма стройная, надо сказать. Девушка сидела на кушетке посреди приёмного отделения, одетая лишь в тёмные брюки и старательно пыталась зашить рану у себя на правом боку. Такой же, как у меня, фонарик висел на шнуре в центре комнаты в режиме лампы кругового освещения. Несколько секунд я наблюдал за ней, отдавая должное стройной фигуре и идеальным формам. Потом мое внимание переключилось на несколько глубоких царапин и кучу ссадин на спине. Похоже, ей не слабо досталось. А еще, оказывается, татуировка с плеча спускалась не только на правую грудь, но и на лопатку. И я могу как-то помочь вместо Ката? Реакция на мою реплику была молниеносной и неожиданной. Альтаирка, несколько не стесняясь ноготы, резко развернулась ко мне, а в вытянутой руке вместо иголки откуда-то появился такой же пистолет, как у меня. И его ствол смотрел прямо мне в лоб. И что же мы будем делать, осведомился я, глазами указывая на пистолет в своей руке, направленный на Такэту. Ну, для начала я предложила бы вам перестать пялиться на мою грудь, мистер Хромов. А потом давайте всё-таки уберём оружие и спокойно поговорим. Делить нам сейчас явно нечего. После этих слов она положила свой пистолет на столик рядом, после чего с грацией заправского фокусника молниеносным движением стёрнула с кушетки простыню и прикрылась ею. Я подошёл поближе и тоже положил свой пистолет на столик. Вы позволите? Я кивнул в сторону брошенных иголки с ниткой. Альтаир как икнуло поджав губы, и это двинуло простынку так, чтобы открыть доступ к ране на боку. Довольно серьёзная раня с неровными краями. Интересно, чем это её так пришлось ещё раз обработать, прежде чем сшить. Получилось, конечно, кривовато, но явно лучше, чем если бы она зашивала сама. Похоже, я перенапрякся, стараясь наложить аккуратный шов. Всё-таки базовый курс полевой медицины был ох как давно. Стоило мне завершить манипуляцию, как перед глазами всё поплыло, и бело-чёрные плиты пола как-то очень резко оказались прямо перед лицом.